Восьмое. Горизонтальный перенос генов Ученые в большинстве своем люди культурные, гуманные. Они стараются преподносить общественности свои открытия в таком виде, чтобы общественность не пугалась. Например, изобретут ядерное оружие, способное в считанные мгновения уничтожить все живое на огромных территориях, а нам с вами преподнесут это как работы по изучению и использованию цепной ядерной реакции. То же самое происходит и с горизонтальным переносом генов. Под этим малопонятным, для непосвященных и совершенно не пугающим термином, на самом деле скрывается настоящий генетический терроризм. Андрей Сазонов «Мифы о микробах и вирусах. Как живет наш внутренний мир». Вирусы, впрочем, так же, как и бактерии, обладают еще одним изумительным качеством, которого люди начисто лишены. Начнем с определений. Горизонтальный перенос генов ⁇ это процесс, когда один организм передает частично или полностью свой генетический материал другому организму, не являющемуся потомком первого организма. Сразу отметим, что есть еще и вертикальный перенос генов. Это когда организм получает генетический материал от своих предков. Это то, чем занимается наука генетика. А вот искусственный горизонтальный перенос генов используется в генной инженерии. Горизонтальный перенос генов не является биологическим курьезом, ибо у микроорганизмов это основной способ эволюции. Пример. Организм, не способный связывать азот, может приобрести азотофиксирующие гены из своего микробного окружения, и вот он уже может связывать азот. Андрей Сазонов в своей книге приводит такой пример. Наиболее сложные вирусы, паразитирующие на бактериях бактериофаги, что переводится как «пожиратели бактерий». Они имеют аппарат для транспортировки своего генетического материала в бактерии. Тело бактериофага имеет головку, в которой находится нуклеиновая кислота, хвост – белковую трубку, являющуюся продолжением белковой оболочки головки, и хвостовые отростки. Посредством хвоста происходит проталкивание генетического материала вируса, содержащегося в головке бактериофага в клетку хозяина. Этот процесс называют инъекцией, и он в самом деле напоминает медицинскую инъекцию, производимую при помощи шприца. Установлено, что при зарождении жизни на нашей планете в ходе эволюции существовало общее генное хозяйство и шел энергичный горизонтальный обмен генами. Тогда картина связи между древними микроорганизмами представляла собой не столько дерево, сколько сеть. Дерево с горизонтальными перемычками между ветвями. Кстати, геном человека почти наполовину состоит из вирусов или недовирусов, остатков древних вирусов, населяющих наш геном миллионы лет назад. На удивление, все геномы всех особей на планете взаимосвязаны. Все мы родственники – насекомые, водоросли, планктон, черви, дрожжи, бактерии, растения, грибы и так далее вплоть до человека. Вообще для микроорганизмов окружающая их среда служат глобальным генетическим супермаркетом. Наборы генов проходят предварительную адаптацию и становятся доступными для любого организма, который может себе позволить их приобрести. Таким образом, каждый из организмов так или иначе получал гены посредством горизонтального переноса, включая и нас с вами. На заре истории Земли, задолго до появления животных и растений, основным механизмом переноса генов среди микроорганизмов был именно горизонтальный перенос. Он успешно переправлял сгустки генов через продолжительные отрезки геологического времени. Ключевые гены удачной конструкции оказались разбросаны среди огромного множества микроорганизмов. Они были слабо связаны между собой. В целом эта ценная генная информация не могла пропасть. И так оказывалось, что отдельные организмы недолговечны, фактически несущественны например примерно полторы тысячи ключевых генных комбинаций сохранялись, и эти вестники прогрессирующей жизни передавались во времени словно эстафетная палочка. Организмы проносили их через временные эпохи и передавали новым, более совершенным организмам. Коротко обрисуем, каким образом гены переходят от одного микроорганизма к другому. Возможно, три варианта. Самый простой был открыт в начале 1940-х годов Тремя американскими биохимиками и носит название трансформации. Тут гены или любая ДНК, молекула дезоксирибонуклиновой кислоты, просто забираются из окружающей среды. Немного времени, и новоприобретенные гены уже встроены в организм нового хозяина и передаются по наследству его потомкам. Второй механизм генной передачи. Здесь уже торговыми агентами чужеродных генов являются вирусы. Они переносят генетическую информацию в форме ДНК или иногда РНК, упакованной в белковую оболочку. Процессу обмена генами способствует то, что вирусов на Земле неисчислимое количество. Другая вирусная особенность – их генетическая информация подвижна, быстро меняется. И вирус, описанный на прошлой неделе, на следующей уже может оказаться совершенно другим. И если в прошлом году вам делали прививку от гриппа, то, скорее всего, это не значит, что сейчас вы защищены от этой болезни. Третий и последний способ генного обмена между микроорганизмами называется конъюгацией. В этом случае микроорганизмы обмениваются ДНК путем прикрепления друг к другу и формируя мост между двумя клетками. Горизонтальный перенос генов, вероятно, был очень значим для начального этапа эволюции многоклеточных организмов, растений и животных. Ныне он основным эволюционным режимом не является. Ему препятствует половое размножение. Теперь гены, полученные от других организмов, как правило, не попадают в наши репродуктивные клетки. У большинства микроорганизмов размножение осуществляется путем простого деления клетки, а каждая дочерняя клетка почти всегда становится точной копией материнской. Половое размножение изменило такое положение вещей. Теперь идет смешивание двух родительских линий, и каждая новая клетка имеет новую комбинацию генов. Андрей Сазонов, слушай эпиграф к этому разделу. Этот активный борец со многими мифами, возникающими в процессе обсуждения вопроса, каким образом живет мир микробов, дает в 12 главе своей книги такой яркий и немного устрашающий заголовок «Микробный генетический терроризм или горизонтальный перенос генов», Еще одна реальность, ставшая мифом. Однако заканчивает он эту главу вполне миролюбиво. А именно. Спите спокойно, дорогие друзья. Ваши микроорганизмы не покушаются на целостность вашего генотипа. Так по-научному называется совокупность всех генов конкретного организма. Микробно-генетического терроризма-бандитизма не существует. Его выдумали мифотворцы. «Неправ был тот, кто первым сказал «меньше знаешь, крепче спишь». И неправы те, кто это повторяет. Крепче спит тот, кто больше знает, тем меньше мифов отравляют или отягощают его жизнь. В знании не только сила, но и спокойствие. 9 Вирусы и пандемии. Более 500 видов вирусов угрожают человеку животным растениям. Вирусы – виновники грозных эпидемий среди людей и животных. Но не только этим известны вирусы. Огромный ущерб они наносят народному хозяйству. Болеют лошади, крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, домашняя птица. Вирусы поражают пушных зверей, живущих на воле и разводимых в специальных хозяйствах. Не щадят вирусы рыб и насекомых. Большие потери несут шелководство и пчеловодство. Первый из открытых вирусов оказался возбудителем мозаичной болезни табака. А теперь известно множество вирусов, которые губят урожай плодов, ягод и овощей. Вирусы поражают технические и зерновые культуры. Можно было бы еще продолжить перечень злодеяний вирусов в природе, но и этого достаточно, чтобы представить себе, какие огромные задачи стоят перед наукой в борьбе с вирусами. Семён Александрович Блинкин. Вторжение в тайны невидимок. Микробы, о которых мы рассказывали до сих пор, гиганты по сравнению с другими представителями микромира – вирусами – Соотношение между ними приблизительно такое же, как между пятиэтажным домом и кирпичом, или между слоном и мышью. Однако вред, который приносят вирусы, несоизмерим с их величиной. Они вызывают грипп, оспу, энцефалиты, бешенство, полиомиелит, орь. Не исключено, что такие заболевания, как рак и шизофрения, вирусного происхождения. Мы перечислили лишь некоторые болезни человека но существуют вирусы, быстро и безжалостно расправляющиеся с животными, растениями, насекомыми и даже своими родичами – бактериями. Жданов, Выгодчиков, Ершов, Ежов, Коростылев – занимательная микробиология. Вирусы – штука опасная. Они могут вызывать очень тяжелые заболевания, вплоть до онкологических. Внедрение вируса в клетку может приводить не только к ее гибели, но и к началу неконтролируемого деления – образованию опухоли. Миллионы вирусов давно бы погубили человеческую цивилизацию, если бы не иммунная система, защищающая нас от всего чужеродного. Клетки иммунной системы поедают вирусы или же вырабатывают против них особые белки, антитела, которые связываются с вирусом и блокируют его, препятствуют его проникновению в клетку, то есть по сути делают безвредным. На сегодняшний день стимуляция иммунной системы является наиболее эффективным средством борьбы с вирусами. Это действенное и универсальное средство. Противовирусные лекарственные препараты не всегда действуют эффективно, и синтезированы они лишь для некоторых вирусов. О вакцинации как действенном способе, предотвращении вирусных инфекций и обо всех мифах, которые с ней связаны, мы поговорим в отдельной главе. Андрей Сазонов «Мифы о микробах и вирусах» как живет наш внутренний мир. На одном крупном конгрессе по вирусологии известному ученому из Всемирной организации здравоохранения ВОЗ задали вопрос. «Как же так? Люди освоили ближний космос, давно высадились на Луне и собираются лететь на Марс, а вы все не можете покончить с инфекциями, уносящими ежегодно тысячи жизней». Ученый ответил. «Значит, на Луну было высадиться проще, чем победить многие инфекционные заболевания» ведь на лунновоенные программы тратятся суммы в сотни раз больше, чем на борьбу со смертельными инфекциями. Александр Анатольевич Смородинцев. Популярная энциклопедия вирусов. История открытий. Анатолий Александрович Смородинцев. 1901-1986. Был известным советским бактериологом и вирусологом. Он стал первым директором научно-исследовательского института Гриппа Министерства здравоохранения СССР. Недавно вышло написанное уже его сыном Александром Анатольевичем Смородинцевым в Санкт-Петербурге, он руководит одной из лабораторий в научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. Очень интересная книга, популярная энциклопедия вирусов «История открытий». Её введение начинается со слов. Оксфордские словарь английского языка толкует слово «вирус» как болезнетворный яд за разных болезней – За последние сто лет было открыто множество вирусов, вызывающих заболевания у людей. Эти мельчайшие создания нельзя увидеть с помощью обычного микроскопа. Они не способны размножаться самостоятельно, а должны проникнуть внутрь клеток растений, животных или человека. Исследователей, изучающих тайны вирусов, стали именовать вирусологами, а науку о вирусах – вирусологией. Учёные создали надежные методы диагностики, лечения и профилактики многих вирусных инфекций. Однако и до сих пор каждый третий человек на Земле погибает от инфекционных болезней, большинство которых вызвано вирусами. Большинство вирусных заболеваний неизлечимо. И это во многом способствовало формированию негативного мнения о вирусах. Полиомиелит, энцефалит, корь, ветряная оспа, грипп неистово уничтожали людей решали исход войн, приводили к разрушению городов. Эпидемию чумы вызвала бактерия Ерсиния пестис, но теперь установлено, что чума приобрела столь выраженный смертоносный характер в силу воздействия на клетки организма, обитающего в этих бактериях вируса фага. Во многих европейских городах стоят мемориальные чумные колонны. Скажем, в Вене это Пестзауля, популярное место встреч. Собор санта мария де ла в Венеции напоминает о черной смерти 1347 года, о страхе перед инфекцией и о благодарности сумевших выжить. Венеция ежегодно красочным парадом Гандол чтит память умерших от чумы. Пожалуй, самое популярное вирусное заболевание – грипп. Упоминание о нем можно найти уже в трудах великого врача древности Гиппократа. Примечание. Гиппократ около 460 года до нашей эры около 370 года до нашей эры. древнегреческий целитель, врач и философ вошел в историю как отец медицины. Конец примечания. Название «грипп» идет от французского слова «гриппе», что означает «схватывать». Эту болезнь называли также «инфлюенса», что по-итальянски значит «вторгаться». Возбудитель гриппа был открыт лишь в 1933 году. Вирус гриппа Настоящий хамелеон обладает способностью быстро перевоплощаться. Из-за этого бороться с ним очень трудно. Оружие, эффективное против одного вида вируса, негодно для борьбы с другим видом. Кстати, обязательно стоит отметить то, что во многих случаях мы сами же провоцируем свою болезнь. Приведем простой пример. Человек простыл. Значит, при изменившейся температуре создаются более благоприятные условия для репликации того же вируса гриппа – Все это можно назвать в целом принцип простуды. В этом считается и есть суть вирусологии. В норме организм человека находится в хорошо выверенном балансе с окружающей средой. А вот если баланс нарушен, жди заболевания и нашествия вирусов. И за примерами далеко ходить не надо. Возьмем пандемию испанки, случившуюся сто лет назад. В 2005 году вирус этой болезни удалось наконец выделить из останков солдат и североамериканской эскимоски, похороненной в вечной мерзлоте на Аляске. Вирус удалось реактивировать. Он оказался в состоянии инфицировать животных. Ученых интересовало, почему вирус испанки был столь смертоносным, особенно для молодых мужчин. В итоге этих исследований пришлось признать, что важнейшими факторами развития пандемии стали война, голод, влажность, холод, ранения, антисанитарные условия, перенаселенность палаток И трудные условия полевых госпиталей. Все вместе и обусловило катастрофу. И за все это людям, по большому счету, надо винить самих себя. А в конце этого раздела полезно будет привести серьезное предостережения нам, слушателям, которые сделал в своей книге Александр Анатольевич Смородинцев. Цитируем. «В конце 20-го столетия для населения нашей планеты возникла неожиданная опасность. Увеличилась болезнетворность уже знакомых вирусов. Так вирус птичьего гриппа раньше поражал только птиц, а теперь стал вызывать заболевания и гибель людей. Вспышка в 2002-2003 годах, атипичной пневмонии SARS, унесшая жизнь многих людей, а появившиеся в 2012-2015 годах тяжелые заболевания МЕРС, яркий пример изменчивости давно известных коронавирусов, которые прежде вызывали только обычные простуды. Многие вирусные инфекции меняют свои характерные черты под воздействием изменяющихся экологических, социальных и экономических условий жизни населения. Многие так называемые детские вирусные заболевания стали возникать у подростков и взрослых, у которых они протекают намного тяжелее. Это может приводить к таким тяжелым последствиям, как бесплодие у мужчин после эпидемического паротита, аспермия, отсутствие продукции семенной жидкости у мужчин и бесплодие у женщин после заражения хламидиями, тяжелейшие поражения плода при заболевании краснухой или лихорадкой зика беременной женщины. Изменение сексуальных стереотипов, половая распущенность, рост наркомании стали причиной увеличения числа вирусных инфекций, передающихся через кровь или половым путем. Среди них особенно опасны ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты В и С, Половой герпес, цитамегаловирусная инфекция. При борьбе с инфекциями важно повышать медицинскую грамотность наших сограждан. Сейчас на прилавках книжных магазинов ежедневно появляются книги, описывающие в деталях отрицательные стороны жизни общества: жестокость, убийство, криминальное поведение, сексуальные преступления. На этом фоне ярких обложек очень редко появляются издания, читая которые люди могли бы узнать о достижениях науки и о благородном труде ученых, работа которых спасает сотни тысяч человеческих жизней. Одну из таких книг авторы представляют вниманию слушателей, надеясь, что она принесет пользу всем, кому дорого не только свое здоровье, но и здоровье своих родных, близких друзей и окружающих нас людей. Александр Анатольевич Смородинцев. Популярная энциклопедия вирусов «История открытий». «Есть старые избитые истины. Это вещи, о которых мы знаем, что мы их знаем. Есть, однако, известное о неизвестном. Это вещи, о которых мы знаем, что мы их не знаем. Есть, однако, и неизвестное о неизвестном. Это вещи, о которых мы не знаем, что мы их не знаем». Министр обороны США. Из Речи на пресс-конференции в Пентагоне, проведённой в 2009 году. Тогда обсуждалось, какой должна быть военная стратегия США на Ближнем Востоке. Неизвестное о неизвестном? Возможность такой парадигмы, пожалуй, стоит обязательно учитывать, когда мы начинаем рассуждать о роли вирусов в жизни нашей планеты. Существует много попыток нарисовать будущее человечества. Учитываются самые неблагоприятные события. Повышение плотности населения, дефицит ресурсов, воды, пищи, энергии, природные катастрофы, изменение климата, политическая нестабильность, разрыв между богатыми и бедными и так далее. Учитывается многое, но далеко не все. Игнорируется роль микроорганизмов и в частности вирусов. Мы хорошо усвоили, что болезнетворные вирусы могут быть нашими врагами, но при этом не следует забывать и то, что они же внесли свой огромный вклад в зарождение жизни на Земле и с тех пор оказывают положительное влияние на развитие всего живого на планете. Несомненно, они не могут не формировать и наше будущее. Стоит твердо помнить уже доказанную простую истину, что без вирусов мы не смогли бы добиться такого прогресса и видового разнообразия, и по сути, без вирусов нас бы не было. 10. Медленные инфекционные заболевания. Вы слушаете эту книгу, посвященную малознакомым вам медленным инфекциям. Накопление знаний о вирусах привело к пониманию, что их взаимодействие с человеком должно быть мирным, или, если хотите, даже взаимно уважительным. Да, не удивляйтесь. Вирусы, абсолютные паразиты, могут размножаться только внутри клеток, и поэтому, если они будут разрушать эти клетки и весь организм, то тем самым будут рубить сук, на котором сидят. Поэтому скрытая или латентная форма вирусной инфекции представляет собой взаимовыгодное содружество, так как формирует в организме иммунитет, а вирусу позволяет тихо скрытно сохраняться в природе как виду. Но иногда это может быть затишьем перед бурей, например, когда снижается иммунитет или в результате мутации повышается патогенность вируса, как это, например, недавно произошло с коронавирусом 2019 кон -ви. Сначала в Китае, а затем и по всему миру. Тогда нарушенное благополучие может приводить к развитию острой инфекции или болезни, общей черты которые нам всем хорошо знакомы или в некоторых случаях может развиваться так называемая медленная инфекция. Для медленной инфекции характерны многолетний инкубационный период, затяжное течение, необычное поражение органов и тканей и обязательный смертельный исход. Из предисловия к книге Виктора Абрамовича Зуева «Многоликий вирус». До сих пор в этой главе молчаливо предполагалось, что по шкале размеров микробов все меньше и меньше – Ниже вирусов опуститься, казалось бы, было уже невозможно. Однако это не так. Существуют, оказывается, еще и такие болезни, зачинщиками которых на удивление могут стать даже особые белковые молекулы. Инфекционисты, есть и такая профессия, сравнительно недавно начали употреблять слова «медленная инфекция». В широкой публике они пока мало известны. Что это за зверь такой? Подобных болезней насчитывается уже десятка три. Медленными они называются, потому что заболевание растягивается на месяцы, а порой даже на годы. Второе непременное свойство этих заболеваний – неизбежная смерть. Лекарства против подобных хворей пока отсутствуют. Примеры некоторых медленных заболеваний мы сейчас начнем приводить. Почесуха овец. Уже в 18 веке в Англии знали про случаи смертельного поражения мозга у овец и коз – Тогда в британский парламент фермеры-овцеводы графства Линкольншир слали петицию за петицией. Они жаловались на быстро распространяющуюся эпидемию особого заболевания животных, названную скрепи. Английское слово «скрейп» можно на русский язык переводить на разный манер. Использовать слова «скоблить», «скрестись», «вертячка», «трясучка». А проще всего, видимо, употреблять более яркое и уместное тут слово «почесуха». Овцы выказывали активное стремление тереться обо что-нибудь и чесаться. Из-за сильного раздражения кожи, невыносимого зуда, они неутомимо терлись об изгороди деревья столбы. Животные находились в состоянии сильного возбуждения, начинали дрожать при приближении к ним, усали друг друга. Нарушалась координация движений, возникала спотыкающаяся походка. Больное животное порой даже не могло стоять. Это необычное заболевание развивалось крайне медленно, длилось от нескольких месяцев до нескольких лет и всегда приводило животное к неизбежной гибели. В чём причина этой странной болезни? Исследователи Англии, Франции и других стран ломали головы над решением этой проблемы многие годы. Во-первых, было установлено, что имеет место поражение мозга животных. Их мозговая ткань в итоге превращалась в губку — Поиски возбудителя скрепи с помощью электронной микроскопии удивляли. В тканях пораженного мозга животных видны были лишь скопления мембран, разорванных, скрученных, свернутых в кольцо, и никаких следов вирусов. В 1936 году французы Кьюи и Шеле доказали, что возбудитель скрепи способен проходить сквозь любые бактериальные фильтры. Шли долгие затяжные споры о его размере, сошлись на цифрах от 17 до 27 нанометров. Напомним, нанометр равен 10 в минус девятой степени метра. Какие-то крохи. А вот другие факты, которые, конечно, поразительны. Искомый возбудитель болезни скрепи оказался, так сказать, рекордсменом по жизнестойкости. Он был способен заражать здоровых овец, пройдя сквозь сито многих губительных процедур. Не боялся жесткого ультрафиолетового облучения. После долгого кипячения ткань зараженного животного не теряла способности становиться источником инфекции. Возбудителя скрепи десятки раз поочередно погружали то в низкие температуры, минус 70 градусов по Цельсию, то в высокие, плюс 37 градусов по Цельсию. И все то ему было нипочём, хотя, казалось бы, подобной термической обработке не смог бы выдержать ни один вирус. Куру, похочущая смерть. А вот другой пример медленного инфекционного заболевания. В 1932 году на втором по величине после Гренландии острове Мира расположен в Тихом океане вблизи северной окраины Австралии. В высокогорной местности Новой Гвинеи, полторы-две метров над уровнем моря, было обнаружено ранее неизвестное науке племя Фаре. Было установлено, что эти охотники и собиратели корешков склонны к частым воинам с применением ритуальных убийств, довства и с активно практиковавшимся людоедством. А еще было установлено, что люди племени Фаре часто умирали от довольно странной болезни. Их тела внезапно начинали сотрясаться от необъяснимой дрожи, которая с каждой неделей становилась все сильнее. Одновременно ими овладевал неудержимый, непрекращающийся смех. Они еле держались на ногах, им было трудно сидеть, держать голову, но смех не отпускал их. Примерно через 9 месяцев они обычно умирали. Непонятная смертельная болезнь получила название Куру. На языке племени Фаре это равносильно словам дрожь и порча. Туземцы свято верили, что болезнь – это результат сглаза чужим шаманом. Болезнь Куру в 1957 году была подробно описана австралийским врачом Винсентом Зигасом 1920-1983 и американским педиатором и вирусологом Карлтоном Гайдушиком, 1923-2008. Последний практически поселяется в племени каннибалов. Вскоре в этих местах строятся больницы и лаборатория. Пробы от больных Куру доставляют в автомобилях на аэродром, а затем самолетами в научные центры Австралии и США. Быстро было установлено, что все патологические изменения у заболевших Куру ограничены головным мозгом. Вначале полагали, что Куру – болезнь вирусная. Однако никакие электронные микроскопы не способны были эти вирусы обнаружить. Другая странность – инфекционные возбудители болезни Куру выдерживали прогревание губительные для подавляющего большинства других вирусов. Еще одна особенность – серое вещество головного мозга умерших от Куру напоминало губку. Гайдушек и его коллеги были неутомимы в поисках. Они извлекали мозг погибших – Его кусочки растирали в фарфоровых ступках, затем готовили взвеси, которые потом вводили в организм широкого круга животных. Тут были и овцы, и свиньи, и собаки, и куры, и мыши. Но все эти усилия были напрасными. Передать заболевание куру животным не удавалось. Ни сразу, ни вдруг Гайдушику приходит ставшая теперь и простая мысль. Причиной куру может быть ритуал людоедства. Прожив среди народности фаре не один год, Он описывает этот туземный обычай такими словами. «Поедание умерших родственников, в котором главное участие принимают женщины и дети, рассматривалось среди туземцев Фаре как дань уважения и ритуал траура. Считалось, что с поеданием мозга умершего родственника приобретаются его ум и все его добродетели. Женщины и девушки голыми руками расчленяют трупы умерших. Отделив мозг и мышцы, закладывают их голыми же руками в специально приготовленные бамбуковые цилиндры». В это время мужчины в вырытой яме разводят костер, чтобы раскалить камни. Бамбуковые цилиндры помещают на эти раскаленные камни и засыпают землей. В это время женщины обтирают руки, свои тела и волосы, чистят свои раны, расчесывают места укусов насекомых, вытирают детям глаза и сморкают им носы. Проходит немного времени, и женщины и дети начинают в нетерпеливом ожидании толпиться вокруг ямы с камнями. Когда же, наконец, откроют цилиндры, извлекут содержимое, и начнется пиршество. Из сказанного Гайдушиком, за свои научные труды он стал лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1976 году. Становится понятным, где корни болезни Куру. Остается добавить, что с 1957 года людоедство среди народности Фаре было запрещено, что вскоре привело к резкому снижению смертности среди местного населения. Фатальная семейная бессонница Примером медленной инфекции номер 3 можно назвать fatal familial insomnia. Так итальянский врач Игнацио Ройтер назвал довольно редкую, известно всего 40 семей, пораженных этой напастью, неизлечимую наследственную нейрогенеративную болезнь, открытую им в 1979 году. Сначала Ройтер наблюдал поочередную смерть от бессонницы двух родственниц жены – Затем скончался и младший брат умерших сестер. От его болезни документировался, а после смерти его мозг был отправлен в США для дальнейших исследований. Установлено, что при этой болезни поражается таламус, который служит коммуникатором связи между корой полушарий головного мозга и телом, пропускающим сигналы в обоих направлениях в необходимые зоны коры головного мозга или части тела человека. Кстати, никакие снотворные тут помочь заболевшим не могут, Болезнь уничтожает сам механизм сна, а не просто нарушает его процессы. Выделяют четыре стадии развития этой тяжелой болезни. Первая длится в среднем примерно 4 месяца. Пациент страдает от все более тяжелой бессонницы, панического страха и различных фобий. Вторая стадия длится около 5 месяцев. Появляются галлюцинации, тревожные возбуждения, потливость. Третья стадия длится в среднем 3 месяца. Наблюдается уже почти полная неспособность спать. Больные выглядят старше своих лет. Отмечается выраженная несдержанность в своих поступках. Полгода уходит на финальную, четвертую стадию. Бессонница уже полная, сопровождающаяся деменцией. Больной гибнет от истощения или пневмонии. К этому скорбному списку обреченных на неминуемую смерть можно было бы добавить многое. Не будем этого делать. Отметим лишь, что в 2008 году были получены данные, свидетельствующие о том, что печально известная знаменитая болезнь Альцгеймера также, скорее всего, представляет собой медленную инфекцию. 11. Прионы – молекулы-убийцы Открытые 66 лет назад медленные инфекции человека и животных внесли огромный вклад в науку о возбудителях инфекций. Именно на их основе был открыт совершенно новый класс возбудителей медленных инфекций – инфекционный прионный белок или инфекционные прионы, которые оказались возбудителями особой группы медленных инфекций человека и животных, получивших название прионные болезни. Сходство событий в головном мозге при прионных болезнях и при нормальном старении позволило искать и в конечном счете обнаружить фактор старения млекопитающих и представить механизм процесса старения в целом. В свою очередь, поиски средств, снижающих уровень фактора старения в организме, создали обоснованный подход к отбору и обнаружению веществ, значительно продлевающих жизнь млекопитающих. В аудиокниге вы познакомитесь с историей изучения медленных инфекций, которая представляет, пожалуй, самую романтичную страницу в истории изучения инфекционной патологии вообще. Почувствуете, насколько это тяжелый и порой опасный труд. Услышите, что нередко затраченные усилия оказываются безуспешными, и следует все начинать сначала. При этом главное, что хотелось бы донести до слушателя, степень риска заражения людей как в быту, так и при использовании профессий, и познакомить с практическими рекомендациями по предупреждению медленных инфекций, встреча с которыми может оказаться в самых непредвиденных местах и в самое неожиданное время. Из предисловия к книге Виктора Абрамовича Зуева Многоликий вирус». Ранее в этой главе обсуждался не узкопрактический, а большой философский вопрос о том, что считать живым, а что полагать мертвым. Бактерии, они являют все признаки живого, но правда очень мелкого. Еще много мельче вирусы, но и они все же не лишены признаков жизни, обладают собственными молекулами наследственности, ДНК и РНК. Так что они все же более живые, чем, скажем, камень или кристалл. А теперь вернемся к теме медленных инфекций тем ужасным болезням, о которых только что было рассказано – скрепи, уру, фатальная бессонница, болезнь Альцгеймера. Долгие годы полагали, что это все проделки вирусов, а вот и нет. Оказывается, болезнетворные агенты могут быть гораздо меньше вирусов. Здесь начинается рассказ об открытии прионов. Словосочетание медленной инфекции» возникло в марте 1954 года. Тогда студенты ветеринарной школы Лондонского университета прослушали лекцию известного исландского ученого Бьорна Сигурдсона под названием «Наблюдение за тремя медленными инфекциями овец». Примечание. Бьорн Сигурдсон, 1913-1959. Был первым директором Кельдур, Института экспериментальной патологии Исландского университета. Конец примечания. Итак, слова медленной инфекции» прозвучали, но в чем их причина? Какие живые или мертвые твари их провоцируют? Если вирусы, то почему на них не действуют ни сверхвысокой температуры, ни облучение ультрафиолетом, ни проникающая радиация? Начались долгие и трудные научные поиски. Неизвестно, как долго задавались бы эти недоуменные вопросы, если бы за выяснение природы возбудителя скрепи не взялся молодой тогда американский профессор нейробиохимик из Калифорнийского университета в Сан-Франциско Стэнли Бен Прузинер. Примечание. Стэнли Прузинер. Родился в 1942 году. Американский врач, профессор неврологии и биохимии Университета Калифорнии в Сан-Франциско. Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1997 года. Конец примечания. Любопытно, что дед Стэнли по отцовской линии Беня Прузинер – эмигрировал в США из Москвы в далеком 1896 году. В 1982 году Стэнли Прузинер высказывает смелейшее предположение, что в случае с медленными инфекциями мы имеем дело вовсе не с вирусами, а с особыми молекулами инфекционных белков, которых он окрестил прионами. Сокращение от двух английских слов «протеин» — «белок» и «инфекшн» — «инфекция». Догадка Стэнли была столь революционна, что никто из специалистов тогда не поверил в ее серьёзность. Потребовалось 15 лет, чтобы Стэнли, успевший выпустить за эти годы солидный итоговый труд «Молекулярная биология прионов», стал в 1997 году лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине. На банкете после вручения награды радостный Прузин рассказал «Быть ученым особая привилегия, она дарит возможность творчества» счастье со всей страстью отдаться поиску разгадок самых сокровенных тайн природы, а еще теплую дружбу коллег. А теперь пришла пора объяснить, в чем суть открытия прузинера Известно, что прионный белок содержится в организме всех млекопитающих, включая, естественные и человека. Его высокая концентрация обнаруживается в мозге, в нервных клетках, нейронах. Нормальный клеточный прионный белок, он вырабатывается в клетках, обозначают символом PRPC. Он выполняет весьма важные для организма функции. Например, участвует в передаче нервных импульсов между окончаниями нервных волокон. Если, например, у мышки искусственно снизить выработку нормального прионного белка, то у нее резко сократится период сна, а затем животное и вовсе погибнет от развившейся бессонницы. Но беда в том, что такой белок может существовать в двух формах – нормальной и инфекционной у инфекционного белка особая структура, третичная или даже четвертичная. Иное пространственное расположение цепей молекул аминокислот, и это превращает его из друга в смертельно опасного врага. И вот такой враг каким-то образом попадает в мозг, скажем, человека. Что происходит дальше? Число молекул врагов начинает расти. Внедрившаяся вражеская молекула наползает на соседнюю нормальную молекулу приона и трансформирует ее в инфекционную. Затем из двух испорченных молекул приона в результате продолжающихся превращений возникают уже 4 из 4 8, и так далее, и так далее. Таким образом, в отличие от всех известных инфекционных агентов, инфекционный прионный белок не синтезируется в организме заново, а накапливается исключительно за счет процессов превращения нормального белка в инфекционный. Еще раз стоит подчеркнуть особенность прионов. Оказывается, природа весьма изобретательна и создала не только вирусы с полным набором молекул наследственности, ДНК и РНК. Ей удалось сконструировать также и вироиды. В них молекула ДНК уже отсутствует, однако РНК сохранена. Вироиды имеют кольцевую структуру. Такой инфекционный агент способен вызывать различные болезни у растений. Перетиновидность клубней картофеля — экзокортис у цитрусовых, карликовость хризантем и так далее. Считается, что вероиды – это причина более трети вирусных заболеваний растений. Термин «вероид» в 1971 году предложил американский фитопатолог Теодор Отто Динер. Примечание. Теодор Отто Динер родился в 1921 году. Американский фитопатолог, впервые открывший и описавший патогены растений – вероиды. Конец примечания. Однако вироидов находчивой и созидательной природе показалось недостаточно. На кухне изготовления различных инфекционных средств агентов она вздумала соорудить нечто еще более простое. Теперь уже молекулы наследственности ДНК и РНК были удалены совсем, и появились злосчастные инфекционные прионы, о которых мы и рассказываем. Стоит еще добавить, что в последние десятилетия в США был синтезирован искусственный инфекционный прион человека – Это в будущем, возможно, позволит не только лучше понять механизм взаимодействия инфекционного приона с нервными клетками мозга, но и подобраться к способу создания антиприонов, предназначенных для эффективного лечения смертельных прионных заболеваний. И стоит заметить, слава богу, что прионные заболевания не передаются воздушно-капельным путем, как это случается при вирусных заболеваниях. Иначе спасение от этих заразных, и 100% смертельных быстротечных хворей не было бы вообще. Кстати, говорить о том, что прионные заболевания смертельны, фактически запрещено. И обычно люди не понимают, что они в огромной опасности, не представляют, чем может обернуться съеденный стейк с кровью, блюдо из коровьих мозгов или кусочек сырого фарша, который мы лишь попробовали, чтобы убедиться, достаточно ли соли. Прионные исследования неожиданно натолкнули ученых на размышления о проблемах старения. Об этом в книге «Многоликий вирус», которую мы уже цитировали, пишет ее автор, вирусолог, известный специалист в области медленных инфекций, профессор, доктор медицинских наук Виктор Абрамович Зуев. Вот его слова. «На протяжении тысячелетий человечество стремится проникнуть в тайны старения и смерти». И все эти долгие века в его естественном стремлении просматривается удивительное однообразие в подходах, а именно желание связать механизм старения с ухудшением функционирования тех или иных органов и систем, в зависимости от представлений о данном органе или системе органов в конкретный исторический период. Именно поэтому в разные времена причиной старения считались болезни печени, сердца, легких, почек, ослабление деятельности желез внутренней секреции или системы иммунитета и так далее. Последнее десятилетие характеризуется небывалым интересом к проблеме старения и смерти, что обусловлено заметным увеличением доли пожилых людей, особенно в экономически развитых странах. Увы, мир стареет. Но унывать не стоит. А лучше давайте-ка мы с вами рассмотрим проблему старения с общебиологических позиций. Итог исследований Зуева и его сотрудников таков. Течение прионных болезней и старений внешне очень схожи. Прионы действуют не спеша. Заболевание длится долгие месяцы. А старение тут тратятся уже десятилетия. Идут какие-то таинственные процессы в организме человека. Что-то точит, неутомимо превращает бойкого юношу в дряхлого старика. И как и в случае с прионами, затем следует неотвратимая смерть. Кошка в среднем живет 20 лет, корова до 30, слон 70, крокодил 150. Срок жизни человека ныне измеряется уже 80 годами. Такая череда различных цифр рождает многие вопросы. А главный из них какова суть, каков механизм старения. Что, собственно, при старении происходит? Одна из гипотез напрашивается сама. Как и с прионами, слабой точкой организма у животных и у человека оказывается головной мозг, снижение качества его работы. Скорее всего, тут речь о частичной и постепенной гибели нервных клеток нейронов. Нервная ткань мозга состоит из нейронов и глии, которая представляет собой совокупность мелких клеток разной природы. На глию приходится около 40% объема нервной ткани. Тут мы не будем входить дальше в разные тонкости и детали. Скажем, главное. Известно, что при повреждении нейронов клетки глии как бы пытаются закрыть такой мозговой дефект, но при этом, что печально, кровоснабжение нейронов ухудшается, и нейрон может погибнуть от голодной смерти. В случае с прионами инфекционный агент повреждает нейроны, при этом клетки глии начинают размножаться. Многочисленные эксперименты и анализы, проведенные Виктором Абрамовичем Зуевым и сотрудниками его лаборатории – свидетельствовали, что и в стареющей мозговой ткани со временем накапливается некое вещество, также в итоге запускающее разрастание глии. Зуев пишет в 2000 году статьи, где излагает результаты, достигнутые советскими исследователями. Одна из статей так и называлась «От прионных болезней к проблеме старения и смерти». Эти революционного характера статьи тогда воспринимались с трудом. Оппоненты возражали, что, дескать, прионные болезни – Это патологический процесс, а старение совсем иное, процесс физиологический. И что путать одно с другим не следует. Но Зуев активно продолжал свои исследования. К 2003 году была представлена обширная система доказательств пусковой роли глиоза в развитии процесса старения и гибели млекопитающих. На основании полученных данных получалось, что фактор старения представляет собой белок. Он-то и вызывает разрастание глии. В своей книге Виктор Абрамович сообщает «На основании совокупности полученных результатов по представлениям президента геронтологического общества РАН, члена-корреспондента РАН профессора Анисимова и ученого-секретаря Московского отделения геронтологического общества РАН Халявкина, нами, Зуев, Автандилов, Игнатова, был получен диплом на открытии явления накопления в организме млекопитающих фактора старения» зарегистрированный 28.04.2005 года с датой приоритета 12.01.2000 года. Если теперь кратко суммировать все сказанное ранее, то можно сказать, что старение – это не просто увядание организма, а скорее всего биологически активный процесс, в котором фактор старения играет весьма агрессивную роль. И тут начинают брежить надежды пойти еще дальше, попытаться продлить сроки жизни. Как? либо уменьшить накопление фактора старения в организме, либо снизить его неблагоприятную для человека активность. 12. В тесноте, в обиде. Без сомнения, скученность людских масс в современных больших городах в значительной мере повинна в том, что в этой фантасмагории вечно меняющихся, накладывающихся друг на друга и стирающихся человеческих образов мы не можем больше разглядеть лик нашего ближнего. Наша любовь к ближнему настолько разбавляется массой этих ближних, что в конце концов даже следов ее невозможно обнаружить. Кто хочет испытывать сердечные и теплые чувства к людям вообще, должен сосредоточить их на небольшом числе друзей. Как бы ни было правильно и этично требование любить всех людей, мы так устроены, что не можем его исполнить. Нам приходится поэтому сделать выбор, и тем самым в эмоциональном отношении держать на расстоянии множество других людей, несомненно не менее достойных нашей дружбы. Австрийский зоолог и зоопсихолог Конрад Лоренц. 1903-1989. 8 смертных грехов цивилизованного человечества. Жизнь современного человека в большом городе по большей части протекает на фоне борьбы за существование и достижение очень трудных целей. Напряженный труд на фоне сложной экологической обстановки, гиподинамия, плохое питание и всякого рода общественные катаклизмы и конфликты усугубляют состояние нервно-психической напряженности, именуемой стрессом. Но все это не главное. Если бы только жители больших городов знали, что большинство их бед, но, конечно же, не абсолютно всех, негативных переживаний от депрессии до агрессии лежит в несовершенстве их личностной сферы – то есть в неумении позитивно мыслить, неумении разряжать свои негативные эмоции по мере их возникновения, признание необходимости преодолевать свою лень и искать смысл жизни в самых неимоверных по своей сложности социальных условиях и трудностях жизни, то их мироощущение, а следовательно и здоровье, значительно было бы лучше. «Каждый человек, — говорил Силье, — должен тщательно изучить самого себя, — и найти тот уровень стресса, при котором он чувствует себя наиболее комфортно, какое бы занятие он ни избрал. Кто не сумеет изучить себя, будет страдать от дистресса, вызванного отсутствием стоящего дела, либо постоянной чрезмерной перегрузки. Валентин Иванович Петрушин из книги «Неврозы Большого города». «В тесноте да не в обиде», утверждает русская пословица. Но так ли это? Какое пространство?» сколько его необходимо отдельному человеку, как он будет чувствовать себя в условиях перенаселенности, вообще как давит на человека, как проявляет себя метражный стресс. Об этом мы и поведем теперь рассказ. Городам-государствам после древних Афин и Спарты относятся и нынешние Сингапур, Гонконг, Гибралтар, Ватикан. Это самое маленькое на Земле государство занимает всего несколько кварталов в Риме. Однако вовсе не они олицетворяют понятие «современный город», а сравнительно недавно появившиеся мегаполисы. Это так называемая высокоурбанизированная полоса вдоль атлантического побережья США от Бостона до Вашингтона, протянувшаяся на тысячи километров, где живет 40 миллионов горожан. Это индустриальная область Рура в Западной Германии. Токио, захвативший Иокагаму, Кавасаки и еще добрую сотню городов. Данбас, вобравший в себя вместе с шахтами и заводами десятки прежде отдельных крупных городов Украины. Чтобы заселить 149 миллионов квадратных километров суши с плотностью 2 человека на 1 квадратный километр, потребовался 1 миллион лет. А чтобы увеличить эту плотность еще в 16 раз, 4 удвоения, понадобится, как полагают, всего несколько десятков лет. Если так будет продолжаться и дальше... Не будет ли скоро вся суша земли покрыта сплошным городом типа Москвы или Нью-Йорка? Что гонит и привлекает людей в города? Прежде всего то, что здесь каждый может найти себя. Городу могут понадобиться и водолаз, и медик-логопед, и художник-реставратор музейных ценностей, и цветовод-декоратор, и специалист по международному праву, и дегустатор вин, и египтолог, умеющий читать письмена на папирусе, и эксперт по почерку, и мастер по оформлению витрин. А сколько тут профессий, связанных со сферой обслуживания и с так называемой нематериальной деятельностью? Режиссер в телецентре, продавец антиквариата, портной модельер, психиатр высшей квалификации, переводчик с редких языков, стенографистка, музыкант-виртуоз, гравер. Действительно, город готов приютить и дать занятия абсолютно на любой вкус. Развлечения. По оценке венгерских социологов, Будапешт, например, предоставляет молодежи 400 видов времяпрепровождения в часы досуга, в то время как средний по величине город Венгрии Мишкольц только 20, а села лишь 2-3. В начале 19 века по подсчетам французских географов в мире насчитывалось всего 750 городов. К городам тогда относили населенные пункты с 5000 жителей и более. А к 2020 году, как полагали, все население Земли будет проживать в городах. Расплываясь подобно чернильной кляксе, города захватывают все новые и новые территории, неудержимо стягивая человечество под свои крыши. Советский экономико-географ Вадим Вячеславович Покшишевский 1905-1984, чтобы ярче представить все своеобразие современного крупного города как биологической среды обитания людей, взял на себя роль автора фантастического романа на космическую тему. Он сочинил донесение инопланетян о наших земных городах, обнаруженных на третьей планете, обращающейся вокруг звезды MX-328-75. Инопланетные исследователи подробно описывают невысокие бугорчатые наросты над поверхностью планеты, имеющие ячеистое построение и представляющие собой скопление железа, меди, алюминия, кальция и других веществ. Излагают особенности проб воздуха – В сравнении со средним составом атмосферы на планете сообщают о высокой интенсивности циркуляции электрических токов внутри этих наростов, довольно мощном излучении электромагнитных волн, о скудности флоры и фауны. Город, писал Пакшишевский, особая машина в действии. По его видимым и невидимым артериям мчатся электроны и молекулы газа, движутся струи чистых источных вод, бегут автомобили, спешат пешеходы. И все это запускает и удерживает в безостановочном движении не только энергия всех видов, но и сам человек. Покинутый людьми город быстро стал бы свалкой строительного мусора и ржавого железа. Деятельность горожан, их перемещение, контакты с соседями – все это напоминает знакомое по курсам физики броуновское движение мельчайших частиц. Толпы людей, собранные в цехах, школах, учебных аудиториях, кинозалах, вдруг рассыпаются – Растекаются по городским пространствам. И только методами статистической физики можно подсчитывать, сколько горожан молекул отправится в музеи, магазины, сколько их задержится в своих квартирах и какое число влюбленных пар будет бродить по вечерним улицам и бульварам. Тема города как символа новой эпохи еще в конце 19 и начале 20 века, урбанизация тогда только пробовала свои силы и возникла в произведениях поэтов к примеру, бельгийский поэт Эмиль Верхарн в 1895 году выпустил сборник стихов «Города спруты» и «Прозаиков». Городской пейзаж изображенный в романе австрийского писателя Роберта Музеля 1880-1942 «Человек без свойств». В нем дана запоминающаяся картина сверхамериканского города, где все спешат или стоят секундомером в руке. «Воздух и земля», — пишет Музель, — образуют муравьинную постройку, пронизанную этажами транспортных магистралей. Надземные поезда, наземные поезда, подземные поезда. Люди, пересылаемые как почта по трубам, цепи автомобилей мчатся горизонтально, скоростные лифты вертикально перекачивают человеческую массу с одного уровня движения на другой. Музель иронизирует, создает сатирическую или все же точную — картину грядущей жизни землян. Едят на ходу, развлечения собраны в других частях города и опять же в каких-то других стоят башни, где находишь жену, семью, граммофон и душу. Напряженность и расслабленность, деятельность и любовь точно разграничены во времени и распределены после основательной лабораторной проверки. Города. Они навязывают человеку свои строгие предписания, свой символ веры, свою волю, законы, порядки, урезают, ограничивают его права и возможности. Индустриальный город. Смесь камня, асфальта, изрыгающих ядовитые дымы машин. Вечно спешащие люди, не имеющие ни минуты истинного покоя, ни радости безмятежного общения с природой, в суете и заботах, забывшие о ней. «В этом городе», — сказал о Нью-Йорке один, приехавший из Аравии шейх, «люди далеки от цивилизации». Они живут как муравьи, здесь солнце никогда не показывается на улице. Одним из древнейших видов признаков человека, полагают некоторые исследователи, является его приспособленность к жизни небольшими группами, каждый член которой лично знает всех остальных. Время от времени, но не очень часто, он испытывает потребность в многолюдных сборищах. Значительно чаще предпочитает оставаться наедине с собой. Его реакция на неуклонно растущую гипертрофию социальной структуры общества принимает форму различного рода расстройств, депрессивных состояний, агрессивного поведения и страхов, быстро развивающихся в настоящие неврозы. Человек в огромном городе обезличен. Он становится абстракцией, мифом, неким малореальным понятием. В США был проделан следующий эксперимент. Исследователи на три дня оставили на улице две машины – Незапертые, без номеров. Одну в Палу альто напротив Стэнфордского университета, другую неподалеку от Нью-Йоркского университета в Нижнем Манхэттене. Палу альто городе с населением в 50 тысяч человек, машина осталась в целости и сохранности. Когда пошел дождь, какие-то сердобольные прохожие даже затолкали ее под навес. Зато в Нью-Йорке машине были нанесены первые повреждения уже после того, как она простояла на улице всего 7 минут. К концу третьего дня от машины не осталось ничего, кроме обшарпанного кузова. Исследователи объясняют все случившееся тем, что калечившие машину нью-йоркцы не были знакомы с ее владельцем и знали, что никогда уже не увидят тех прохожих, которые были свидетелями их деяний. Уже введен в науку термин «травма городом». Считается, что она выражается главным образом в повышенном возбуждении нервной системы горожанина. Кино, радио, реклама, витрины и другие раздражители затрагивают не только сферу интеллекта или органы чувств, они распространяются на всю область душевной жизни человека в ее совокупности. Но главная опасность для человека в городе, полагают западные исследователи, сами люди. Слишком много людей. В огромной толпе невозможно свободно передвигаться, не сталкиваясь с множеством других двигающихся людей, не мешая им и не вызывая взаимного раздражения. Тогда по меньшей мере половина толпы должна состоять из психиатров, чтобы лечить другую половину от неврозов. Наша цивилизация, мы продолжаем цитирование, совершает победный марш от инкубаторов для кур к человеческим инкубаторам. Все это не может пройти безнаказанным. Человеческая терпимость по отношению к другим людям может оказаться превышенной. Эти пределы установились в процессе эволюционного развития, длившегося миллионы лет. Их нельзя изменить за короткий период жизни нескольких поколений. Здесь неминуемы серьезные нарушения внутренней гармонии вида Homo sapiens. 13. Восстание микробов. А теперь давайте на минуту оглянемся назад. Конечно, способность вирусов вызывать инфекционные заболевания не могла не настораживать. Именно поэтому первый же раздел этой книги получил название «Грозные встречи». Действительно, в те далекие времена, когда вирусные эпидемии охватывали большие территории, даже храбрые воины римских легионов могли рассматривать причину таких заболеваний не иначе, как яд. А что сегодня? А сегодня, когда мы с вами вступили в 20-й год 21 -го века, вирусы опять стараются продемонстрировать нам свой грозный лик. Город Ухань в восточной части Китая объят паникой. Население 11-миллионного города запасается продуктами, Жители запираются в своих домах, улицы пустеют. Прекращается движение городского транспорта. Замирает работа аэропорта. Перестают отправляться поезда. Затихает работа многочисленных автовокзалов. Жителям запрещено покидать город. В многомиллионном городе объявлен карантин. И постепенно этот карантин распространяется на другие города Китая. Все началось с 31 декабря 2019 года когда китайское отделение ВОЗ сообщило о возникновении в городе нескольких случаев пневмонии неизвестного происхождения. Через два дня было уже 44 больных, из которых 11 в крайне тяжелом состоянии. И 11 января власти официально сообщили об одном погибшем. Причиной бедствия оказался новый коронавирус, обозначенный как 2019-NCOV. Вскоре погибли еще 18 человек, и более 600 оказались инфицированными. Зараженные коронавирусом зарегистрированы во всех густонаселенных районах Китая, а также за его пределами. Болезнь уже обнаружена в Гонконге, Таиланде, Малайзии, Сингапуре, Японии, Макао, Вьетнаме, Филиппинах, Непале, Саудовской Аравии, Тайване, США, Южной Корее, Франции, Германии. Примерно 15-20% случаев заболеваний – характеризуются тяжелым течением с возможным летальным исходом. Со временем болезнь охватывала все новые контингенты людей и все новые страны. А спустя месяц в Китае уже более 10 тысяч инфицированных и более 200 человек погибших. И как вы помните, эта книга началась с описания грозного лика и волнений в одном городе. Так пусть вам не покажется странным, что сегодня признаки того же лика связаны с волнением, заметным уже во всем мире. Эта разница в масштабах реагирования на инфекционную болезнь объясняется высоким уровнем санитарно-эпидемиологической культуры нашей цивилизации, оперативностью работы Всемирной организации здравоохранения, ясно отдающей себе отчет в роли современных коммуникаций скорости распространения инфекционных агентов по всему миру, у каждого из которых, как и предрекали древние этруски, могут быть не два, а четыре лика. Так медленное, но неуклонное накопление знаний о возбудителях, опыта в борьбе с эпидемиями и пандемиями, позволяло постепенно одерживать верх в этом вечном состязании за наше здоровье, что в большой степени способствовало общему оздоровлению человечества и резкому увеличению продолжительности нашей жизни. Виктор Абрамович Зуев. Многоликий вирус. Латентная вирусная инфекция – это джентльменское соглашение – подписи которого нам известны, но условия которого мы не знаем. Французский вирусолог Пол Адюруа, 1968 год. В прошлом разделе шел разговор о прелестях тесноты и связанным с ними стрессом, в основном метражном. Теперь же стоит обсудить еще и стресс инфекционный, стресс от возможности взаимного заражения всевозможными болезнями, Если где-нибудь в центре перенаселенной Москвы встать перед строящимся 20-этажным зданием громадой, в котором легко можно разместить население десятка деревень, поневоле задумаешься об инфекционном стрессе. А что если в одной из квартир на каком-нибудь 12 этаже этого жилого дома обнаружится опасная инфекционная болезнь? Представляете, какая тут поднимется паника, какой возникнет кавардак? Не надо быть пророком, чтобы утверждать, что заразы больше там, где больше людей. И в этом плане совсем неудивительно, что коронавирус вольготно поселился не где-нибудь, а именно в Китае, в самой густонаселенной стране мира. Население Земли примерно 7,8 миллиарда человек. Доля китайцев 1,4 миллиарда. Плотность населения, как пишут справочники, 153 китайца на квадратный километр Земли. В Российской Федерации всего 9 человек. Коронавирус объявился в Ухане, столице китайской провинции Хубэй одном из самых густонаселенных городов в регионе. Фактически Ухань это конгломерат трех городов ⁇ Учана, Ханькоу и Ханьяна. В этом вот трехградии и разместились 11 миллионов китайцев. Так стоит ли удивляться, что эта китайская зараза бурно здесь размножилась, и затем перекинулась на все остальные регионы планеты. Пока наша мысль совсем не оригинальна. Поэтому поговорим все же о более удивительных даже парадоксальных вещах. Виктор Абрамович Зуев в книге «Многоликий вирус» приводит такой поразительный факт. А вот вам знаменитая история с солдатом из Фонтенбло. В пригороде Парижа собаку, которую когда-то покусал волк, на всякий случай длительное время держали на привязи, и она была совершенно здорова. Но ей удалось укусить проходившего мимо солдата. Спустя некоторое время солдат заболел бешенством и умер собака же внешне продолжала оставаться совершенно здоровой. Этот случай совсем не сверхординарный. Он лишний раз засвидетельствовал неслыханное коварство микробов. Опасные для человека вирусы, оказывается, могут существовать в организме на внешний взгляд вполне здоровым. Такое положение дел можно наблюдать у людей, животных, растений, насекомых и даже бактерий. Все эти примеры ясно указывали на то, что выздоровление человека вовсе не всегда означает освобождение от вируса острая инфекция, собственно болезнь, способна переходить затем в скрытую, никак не проявляющую себя форму инфекционного процесса. И примеров подобного явления множество. Микробиологи для этого феномена придумали особое словечко «персистенция». От латинского слова «персистера» «оставаться упорствовать». И вот микроб уже на наших глазах становится существом-невидимкой. Он уютно сидит в нашем организме, но мы его не видим и никак не ощущаем. Да, заметно прибавилось у ученых забот. Теперь надо отвечать на многие каверзные вопросы. Если вирус может размножаться в организме человека без признаков заболевания, то как уследить за его рассеиванием в окружающей среде и к каким последствиям все это может в конце концов привести? Поразительно. Скрытые вирусные инфекции широко распространены в природе, Они присущи практически всем вирусам. Получается парадокс. Инфекции являются непременным связующим во взаимодействии вирусов с организмом, в то время как болезнь служит всего-то исключением из этого общего и непреложного взаимодействия. И снова вопросы, вопросы, вопросы. Почему вирус, создавший в организме латентную инфекцию, не вызывает развитие заболевания? Почему он ведет себя столь мирно? И вообще следует побыстрее разобраться в том, а каков же механизм вирусной персистенции? Что же, собственно, происходит? О, эти хитроумные коварные вирусы. Надо же придумать такое. Начнем разбираться. Посмотрим прежде всего, какие же выгоды сулят эти метаморфозы прячущимся вирусом и огорошенным таким соседством людям. И вот что обнаружилось. Человеку как макроорганизму латентная вирусная инфекция даже на руку, Скрывающийся в недрах организма вирус, как это теперь доказано, обеспечивает защиту от болезнетворной способности своего же вируса-брата. И что вирусы получают взамен? Огромную пользу. Если бы они вызвали смертельные заболевания, то они, как говорится, рубили бы сук, на котором сидят. Мирное существование вируса и организма позволяет вирусам сохраниться в природе как виду. Виктор Абрамович Зуев в своей книге дает тут такие разъяснения. Благодаря способности создавать именно латентную инфекцию в организме птиц, ведь если птица будет болеть, она далеко не улетит. Вирус, подобно сказочному Нильсу, путешествовавшему с дикими гусями, пересекает страны и континенты, океаны и моря и попадает в новые места, порой за тысячи километров. Так птицы во время сезонных миграций не только переносят вирусы с одного континента на другой, но являются причиной регулярного возникновения природных очагов инфекции. А вот новое очертание – образ паразитирующего на людях и вообще на живых существах вируса. Ему мало быть существом-невидимкой. Теперь еще он стремится превратиться в главного злодея русских народных сказок, в Кощее Бессмертного. Пояснение к этим словам дает опять же Виктор Абрамович Зуев. Остается еще раз подчеркнуть – что во всех случаях состояние латентной инфекции оказывается как нельзя более подходящим для вируса в целях сохранения его как биологического вида. В самом деле латентно инфицированный хозяин в одно и то же время оказывается и идеальным хранителем вируса, который не может размножаться вне его организма, и наиболее совершенным средством его распространения. Согласитесь, что сами того не подозревая, Мы предоставляем в распоряжении вируса для его рассеивания по земле весь набор транспортных средств нашей цивилизации. От детской коляски до сверхзвукового лайнера. Да и сами вирусы, не теряя времени зря, уже давно скрытно разъезжают на птицах, млекопитающих, хладнокровных, земноводных и насекомых. Вирусы стремятся выжить. А что до нас, то организм носитель получает гарантию от развития острой формы инфекционного процесса. Оглядим теперь в целом сцену грандиозного представления, которое разыгрывается на нашей планете. Автор этой пьесы «Бог. Большой взрыв» точно нам неизвестен. Главные действующие лица этого зрелища — микробы, владеющие планетой уже миллиарды лет, и лишь совсем недавно возникшие на Земле люди. Этим персонажам уготованы разные роли и, видимо, разная судьба. Микробы безмерно активны и бессмертны. Вновь цитируем слова Виктора Абрамовича Зуева. «Захватив все известные на нашей планете рубежи живого, вирусы должны были научиться их удерживать. Вирус не может только убивать. Чтобы выжить и сохраниться как вид, он должен уметь скрытно персистировать, тем самым поддерживая в организме латентную инфекцию, заключать и соблюдать джентльменское соглашение с организмом». Помните, сколь долгим был путь к признанию у вирусов такой способности? Трудно было согласиться, что вирусы, возбудители тяжелых, нередко смертельных заболеваний, могут быть мирными партнерами организма. Ведь вирус – это внутриклеточный паразит, и попав в организм хозяина, он обязательно проникает в клетки, обязательно в них размножается. Почему же он не всегда вызывает заболевания? Длительному непониманию этого, казалось бы, парадокса способствовала и не совсем удачная терминология. Старое понятие «здоровое носительство» скорее будило обиходные представления, напоминающие носительство носового платка в кармане, отсутствие которого вызывает лишь мелкие неприятности, да и то лишь в холодную погоду. Итак, будущее микробов светло и ясно. Не то, что будущее человека. Давайте задумаемся, а не случится ли со временем восстание микробов, когда все дремлющие в людях всей Земли латентные вирусы – Вдруг в силу каких-то совершенно неординарных и малопонятных обстоятельств разом проснутся и выкажут свой недобрый норов, вызывая пандемию уже планетарных размеров? Не окажется ли тогда коронавирус 2019-2021 годов всего лишь мелкой репетицией перед настоящим микробным представлением?